Глава шестая. Бабби усадила меня в углу. Бассейн на крыше был уже набит качками в ярко-желтых гамаках и лайфстайл-блогерами, которые пытались из-под тишка сфотографировать свой педикюр, заходя в воду. В Челси-хаусе было строго запрещено делать фото. Даже если вы были пойманы за селфи, то вас незамедлительно просили покинуть помещение. Здесь все было сурово, как в законодательном собрании. Например, Недавнее правило, согласно которому дети должны были получить собственное членство, чтобы иметь право посещать крышу, вызвало ярость среди участников. Как объяснил Илья, это было сделано, чтобы в теплое время года место не становилось похожим на огромный летний лагерь. И хотя клуб и рад был принять некоторых постояльцев отеля и семьи со связями, он не собирался превращаться в детский сад. Тем не менее, в прошлом году он все таки им стал — потому что члены Челси Хауса ополчились против такого решения. «Ты как?» — спросила Бабби. «Хорошо. Лучше. Кажется, я нашла работу. Знаешь магазин чая «Мача-пичу»?» «Да. Хотя нет», — ответила Бабби, проявляя лишь чуть больше интерес к моему карьерному пути, чем Сет. «Тебе не кажется, что эти два парня ведут себя странно?» Я посмотрела на двух типов, похожих на спортивных инструкторов, которые обжимались в джакузи так страстно, что казалось, вот-вот сотрут друг у друга автозагар. Потому что на крыше это ни хрена не разрешено. Напомнила баббе, как будто это я решила этим заняться, а не они. Мне кажется, они просто Я начала говорить, но она меня прервала. Я уверена, ты переживаешь по поводу школ. Откуда ты знаешь? «Сейчас сентябрь, и все мамаши переживают по поводу школ. Разве Роман не в детском саду?» «Скоро пойдет. кивнула я, удивившись, что она об этом помнила. «Сноска. В США дети сначала учатся в дошкольной группе (preschool), а потом идут в детский сад — (kindergarten), который является частью школы». «Значит, ты прямо в гуще событий», — засмеялась она. «Не переживай, мы все в одной лодке». Это что-то вроде Нью-Йоркского обряда посвящения. В этом месяце счета в баре будут запредельными. Баби ухмыльнулась. «Не радуйся слишком», — ответила я. «А как иначе? Я в восторге. Праздник отчаяния, беспощадная природа. Окончательный расчёт с реальным положением человека в мире. Как бездетному человеку мне безумно приятно видеть этот раздрай». «Ну...» Не знаю, могу ли я быть в большем раздрае, чем сейчас». «О, можешь. Поверь», — ободряюще сказала Бабби. «Ты собираешься отдавать его в частную школу, да? Честно говоря, я не думаю, что мы сможем себе это позволить. Стоимость там возмутительная». «Найди способ. Я ездила по два часа каждый день, чтобы учиться в Спенсе, и это изменило мою жизнь». «Насколько отличается от обычной школы?» — спросила я. Конечно, и образование отличное, но главное — связи и отношения. В Нью-Йорке, когда люди спрашивают, где ты учился, они спрашивают именно о старшей школе. Хотя я не хочу тебя пугать. Все в порядке, я всю жизнь напугана. Я начала что-то говорить, но замолчала. Блондинка из лифта вернулась. Сняв туфли, она свесила ноги в бассейн. «Знаешь ее? Слова практически сорвались с моих уст. «А ты что, нет?» Бабби едва сдержала смех. Я снова посмотрела на женщину. «Нет. А кто это?» «Ты разве не в рекламе работаешь?» Недоверчиво покачала головой Бабби. «Ну, ты явно не в теме. Это Дафна Коул, больше известная по своему нику в Инстаграме «Погода для свитера 365». Я не особенно пересекаюсь с индустрией моды. Это скорее нью-йоркская тема, ответила я. Мода, нью-йоркская тема, хихикнула бабби. Я уверена, что в Лос-Анджелесе тоже есть мода. Наши сдавные взгляды пересеклись. Я ощутила укол смущения и отвела глаза. Раньше она была модным инфлюенсером, а потом родила детей, и теперь она скорее мам-флюенсер. Но стиль у нее, что надо. Она супер пояснила Бабби. «Я работала с большим количеством гуру здорового образа жизни, дайвайщиками и смузи-художниками, но это было совершенно новой областью». А что конкретно делают мам-флюенсеры? Это особый поджанр. Типа, она супер шикарная и модная тёлка, но теперь ещё и рекламирует подгузники и эти свисточки, которые вставляют младенцам в задницу, чтобы они пропукались. Как они там назывались? Ветерок? Бабби посмотрела на Дафну, запрокидывая голову и хмурясь. Волосы Дафны волнами выбивались из пучка, а ее ботинки стояли рядом с бассейном, пока она аккуратно выписывала что-то большими пальцами ног на воде. Она была не слишком худой. У нее были бедра, округлости и ложбинки. Но что меня в ней поражало, так это качество, которое в себе я раскрыть не могла. Дафна была очень яркой. Практически ослепительный. «Стиль у нее офигенный, да? Эти ботинки Баттега везде раскупили. А платье от Сесилия Банзен? Ну, не могу. напоминать сериал «Убивая Еву». Наверняка у нее гардеробная размером с магазин Хиршфилд», добавила Бабби в полголоса. «Когда ты такая богатая, то можешь идти на риск в плане одежды. Тебе не приходится иметь дело с базовым черным. «А откуда она?» Я не придумала вопроса получше. По-моему, она из эмигрантов первого поколения, то ли из Албании, то ли из Боснии, или еще откуда-то с Балкан. Акцент у нее такой волнообразный. Ее мама была экономкой или садовницей, или кем там работают люди, у которых есть ключ от всех дверей в доме. «Женщина дворецкий?» — неуверенно ответила я. Бабби помотала головой. Она работала в нескольких богатых семьях с историей, которые жили в центре. А Дафна помогала ей наводить порядок в гардеробных, пока не стала достаточно взрослой, чтобы устроиться работать в продаже. Знаешь, как Ким Кардашьян работала у Пэрис Хилтон «Принеси подай в гардеробной». Вот так и Дафна. Начала с нуля, трудом пробила себе путь наверх и теперь рулит. Может построить Эйфелеву башню из французских тостов, получает в подарок сумки Шанель, всегда отлично выглядит и только что объявила, что разрабатывает капсульную коллекцию для Revolve С детьми. Я нервно засмеялась в шоке от того, что кто-то, имея детей, может быть таким продуктивным. «А сколько у нее детей?» «Двое. Близнецы. Вивьен и Хадсон», — ответила Бабби. «Мне стыдно, что я об этом знаю, но это так. Дети — это часть ее фишки. Мужа она тоже иногда в это втягивает. Как его там? Кип? Он что-то вроде заведующего финансами, разумеется» типа богатенького мальчика из студенческого братства. Симпатичного, но только в плане одноразового секса в общаге без обоюдного согласия. Я прищурилась, пытаясь представить, что она имела в виду. «Ну ладно. Да. Я ненавижу, когда люди такие идеальные. А ты?» Бабби пялилась на спину Дафны. Она не была загорелой, но словно светилась изнутри. «О, боже. Да». Улыбнулась я, пытаясь скрыть растущее чувство собственной неполноценности. А когда Бабби ушла делать свою работу, достала телефон и написала Сету и Вига. Я приняла их предложение. Мне хотелось повременить до конца недели, но я не умела ждать и слишком переживала, что они передумают. Я должна была знать, что у меня была работа, пусть даже сомнительная и неспособная покрыть стоимость учебы в Нью-Йорке. Я хотела, чтобы моя семья — и люди, которые меня окружают, знали, что я на что-то гожусь. Может, я и не была какой-то добившейся успеха своими силами модницей, побеждавшей в игре материнства, но я была кем-то. Я была человеком, который больше всех нуждался в этом знании. Закончив с обедом, я направилась к лифтам длинным путем, мимо места, где сидела Дафна. Кубики льда в ее пустом стакане ненадежно балансировали один на другом, словно выброшенные игрушки у Романа в шкафу. Я ощутила странное чувство, что-то вроде досады, смешанной с радостью. Даже если я больше не встречу Дафну, именно она видела меня в моем самом уязвимом состоянии. Мы разделили этот момент, и он навсегда останется настоящим. Я прикусила уголки губ, готовых расплыться в улыбке, и отправилась домой.